тринадцатое. Прошел месяц, мои подданные проснулись и без всякого принуждения спешили собрать оставшийся урожай. Они побледнели, и осунулись после долгих слез во сне, но глаза их сияли. Когда я думала, о чем плакал каждый из них? Когда эти глаза смотрели на меня в первый раз за годы моего правления, в них можно было прочесть любовь и признание. Племянник короля густого решительного вступил на престол, до меня доходили слухи, что он с успехом восстанавливает свое государство. Поговаривали также, что он хочет жениться, а главной претенденткой на роль невесты являюсь я. Некоронованный король дыре продолжал спать в старом замке. Ни один храбрец не решался переступить порог первого и последнего убежища того, кто чуть было не погубил два королевства, даже маленькие деревушки вокруг замка опустили. Меня это радовало. Меньше всего хотелось, чтобы кто-то увидел, как королева Валентина, победившая страшного короля, Тайком от всех пересекает границу цветущего королевства и полночи гонит коня до замка, и все для того, чтобы посмотреть на спящего короля. Вытереть слезы на его лице и поправить сбившийся плащ. Министры и Шут, который жил теперь в моем дворце, догадывались о причине ночных отлучек, но благоразумно молчали. Иногда я ловила на себе насмешливый взгляд старого Карла, тогда я гордо вскидывала голову и отворачивалась. Однажды вечером мы втроем сидели возле камина. Министр и шут, вытянув ноги к огню, попивали вино и о чем-то болтали. Ко мне они не обращались. В последнее время я не была расположена к вечерним разговорам у камина. Я закутывалась в теплый плащ и садилась поближе к огню, и все равно не могла согреться. Дверь осторожно открылась, и маленькие глазки над заметно похудевшими щеками вопросительно и чуть виновато посмотрели в мою сторону. Этот взгляд появился у льва после пробуждения, думаю, ненадолго. «Там какая-то женщина». В черном она плачет и умоляет принять ее. Я вздохнула. Когда женщина вошла, шут и министр быстро вскочили и низко поклонились. Но женщина смотрела только на меня. День и ночь я брожу вокруг замка, где он спит, и не могу войти внутрь. Какая-то сила не дает мне переступить порог. Я вижу, как юная королева приезжает туда по ночам. Женщина замолчала, словно в ожидании моего ответа. — Я вижу, что ты плачешь, Валентина, возвращаясь. — Да, согласилась я. Я плачу, но когда подъезжаю к своим землям, мои слезы высыхают. — Я любуюсь ухоженными полями и садами. Вижу, как с восходом солнца хозяйки выходят на крылечки своих нарядных домов. Просыпаются дети, я слышу их смех и знаю, что если бы твой сын не заснул, ничего бы этого не было. Я отвернулась и отошла к окну, чтобы не видеть лица женщины. Я все время слышу, как он зовет меня. Она подошла и встала за моей спиной. Только во сне я его больше не вижу. Разбуди моего сына Валентина. «Только ты можешь это сделать. Разбуди, я у него прощенье». Я тоже слышу его голос. «Король плачет и жалуется на свое одиночество. Но кто мне скажет, что случится, если Дария проснется, если я разбужу короля?» Я произнесла последнюю фразу, и знакомое сочетание слов заставило меня вздрогнуть – «Если разбудит отца...» «Не отца, короля!» «Вот в чем было предсказание, будь оно неладно!» Не глядя на королеву, я подошла к министру и потрясла его за отворота сюртука. «Я не должна будить короля?» «Так там было сказано!» «Почему? Потому что, если я его разбужу, все снова уснут!» Начнутся землетрясения, наводнения, мор. Вы же были в этой проклятой пещере. но вспомните, пожалуйста. Министр растерянно посмотрел на Карла. Это было так давно. Я и тогда плохо помнил. Написано было для королей. По-моему, там говорилось про какие-то беды. Ты помнишь шут? На сморщенном личке шута явно читалось сомнение. Про беды я не помню, но что-то нехорошее должно случаться. Густав решительный даже ахнул, когда прочел эту фразу. Нет, вы оба невыносимы, отправиться за предсказанием и ничего толком не запомнить. Но если случится что-то плохое, я не могу будить, Дарея, я не могу. Я повернулась к королеве, и мы долго смотрели друг на друга, потом я... Снова подошла к окну и не заметила, как осталась одна. На следующий день рано утром прибыли послы из Цветущего Королевства. Никогда еще на улицах нашего города не появлялась столь пышной процессии. Племянник густого, Решительного просил моей руки. Я дала согласие, и оба королевства начали готовиться к свадьбе. Король цветущего королевства умен, благороден, еще не стар, надеюсь, и великодушен. Его не пугали мои дурные манеры, он будет хорошим мужем, еще раз прощай, Даре.